Примечание. Слова «большой нос», находящиеся в рукописи, Бартеневым выпущены. Слова эти в рукописи, неизвестной рукою, зачеркнуты карандашом, и над ними написано «плоский широкий нос», а на полях той же рукою. «Что вы, Николай Иванович, откуда у Левушки взялся большой нос?» «У обоих братьев носы, напротив, были очень небольшие». Дальше на полях против слов «черные кудри» Александра Сергеевича. И это не так. У Александра Сергеевича волосы были довольно светлого каштанового цвета. Из других пометок, неизвестного, можно заключить, что он лично знавал Александра Сергеевича Пушкина. В пятом часу войско выступило. Я ехал с Нижегородским драгунским полком,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 обер-квартирмейстер армии Паскевича, лицейский товарищ Пушкина, запыленного с ног до головы, обросшего бородой, изнуренного заботами. Он нашел, однако, время побеседовать со мной, как старый товарищ. Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненого в прошлом году, разжалованный декабрист, брат Ивана Пущина, лицейского товарища Пушкина. Многие из старых моих приятелей окружили меня. Я воротился к Раевскому и ночевал в его палатке. На заре войско двинулось. Мы благополучно прошли опасное ущелье и стали на высотах Саган-Лу в десяти верстах от неприятельского лагеря. Только успели мы отдохнуть и отобедать, как услышали ружейные выстрелы. Раевский послал осведомиться. Ему донесли, что турки завязали перестрелку на передовых наших пикетах. Я поехал с Семичевым посмотреть новую для меня картину. «Пушкин. Путешествие в Арсрум». Однажды, возвращаясь из разъезда, я сошел с лошади прямо в палатку Николая Раевского, чтобы первого его порадовать скорую неминуемую встречу с неприятелем, который все в отряде с нетерпением ожидали. Не могу описать моего удивления и радости, когда тут Александр Сергеевич Пушкин бросился меня целовать, и первый его вопрос был, ну скажи, Пущин, где турки, и увижу ли я их? Я говорю о тех турках, которые бросаются с криком и оружием в руках. Дай, пожалуйста, мне видеть то, зачем сюда с такими препятствиями приехал. Могу тебя порадовать». «Турки не замедлят представиться тебе на смотр. Полагаю даже, что они сегодня вызовут нас из нашего бездействия». В живые разговоры с Пушкиным, Раевским и Саккиным, начальником штаба, вошедшим в палатку, когда узнал, что я возвратился, за стаканом чая приготовили нас встретить турок грудью. Пушкин радовался как ребенок тому ощущению, которое его ожидает. Я попросил его не отделяться от меня при встрече с неприятелем, обещал ему быть там, где более опасности, между тем, как не желал бы его видеть ни раненым, ни убитым. Раевский не хотел его отпускать от себя, а сам на этот раз по своему высокому положению хотел держать себя как можно дальше от выстрела турецкого, особенно же от их сабли или курдинской пики. пушкин уже мое предложение более улыбалось, В то время вошел Семичев, майор Нижегородского драгунского полка, сосланный на Кавказ из Ахтырского гусарского полка, и предложил Пушкину находиться при нем, когда он выйдет вперед с ланкерами полка. Еще мы не кончили обеда у Роявского с Пушкиным, его братом Львом и Семичевым, как пришли сказать, что неприятель показался у аванпостов. Все мы бросились к лошадям с утра седланным. Не успел я выехать, как уже попал в схватку казаков с наездниками турецкими. И тут же встречаюсь и Мечова, который спрашивает меня, не видал ли я Пушкина. Вместе с ним мы поскакали его искать и нашли отделившегося от фланкирующих драгун, скачущего с саблею наголо против турок, на него летящих. Приближение наше, а за нами Улан с Юзефовичем, скакавшим нас выручать, заставило турок в этом пункте удалиться. И Пушкину не удалось попробовать свои сабли над турецкой башкою. И он, хотя с неудовольствием, на нас более не покидал, тем более что нападение турок со всех сторон было отражено, и кавалерия наша, преследовав их до самого укрепленного их лагеря, возвратилась на прежнюю позицию до наступления ночи. Пущин.